Глава 22. Ревность Кайлон. Я стоял совсем рядом с ними, спрятавшись за высокой травой и наблюдая. Солнце уже начало опускаться за горизонт, окрашивая небо в серо-розовые оттенки, а легкий ветерок играл с темными листьями деревьев. Сжимая руки в кулаке от бессилия, я чувствовал, как сердце бешено колотится в груди, норовя вырваться наружу она ну, убери от нее свои лапы. Хоть сейчас я и был маленьким зверьком, но ярость, растущая во мне, была похожа на гигантского монстра. Едва сдерживаясь, я ощущал нечто странное внутри себя. Что-то вроде ревности? Да нет, этого не могло быть! Ведь я давно оставил все чувства к ней позади. Ведь так? Каталина все еще обнимала Мортиса, своего учителя прижимаясь всем телом и что-то шепча ему на ухо. Она всегда была такой красивой. Ее длинные светлые волосы развивались по ветру. Глаза светели светлым огнем, который мог бы поглотить любого. Да отойди ты от него! Как же я хотел быть сейчас человеком, чтобы вмешаться! Вместо этого я лишь могу наблюдать, сидя как последний трус в траве. Каталина наконец-то изволила отойти от него и теперь демонстрировала, как может создать сферу на ладони, и не одну, а даже две. Я бы порадовался за неё, если бы не пожирающий взгляд Мортиса. Этот ублюдок буквально съедал ее глазами. Размечтался. Я чуть поддался вперед. Мое тело напряглось, как перед прыжком. Сфера в руках моей женушки сверкнула и рассыпалась. И куда только делись все ее навыки, словно она и не училась никогда. Шаг вперед. Мне захотелось услышать их разговор и понять, что этот маг втюхивает Кэти. Та слушала с открытым ртом, явно забыв про все мои предостережения. Я продвинулся вперед на еще несколько шагов, но лишь тихий шепот доносился до меня. Заклинание использует. Дошло до меня. Зачем? от кого ему прятаться. Неужели понял, что Кэти здесь не одна? Стало страшно за эту дурочку, что сейчас она полностью ему доверяет. Да включи же ты мозги! И я злился на нее, когда вдруг она внезапно снова сблизилась с ним и обвела руками его шею, нежно прижимаясь щекой к плечу. Мортис улыбался ей в ответ. Его руки легли на ее талию, и они стояли так несколько мгновений, явно наслаждаясь моментом. Что-то внутри меня сжалось. Я почувствовал боль, которую не испытывал уже много лет. Это было странно, потому что думал, что больше никогда не почувствую ничего подобного. Ревность? Да как такое возможно? Ведь я давно освободился от всех этих глупых эмоций. Но тут я понял. Дело вовсе не в том, что я ревную. Дело было в том, что я хотел быть на его месте. Хотел почувствовать тепло ее объятий, Запах ее волос, мягкость кожи. В памяти всплыла картина нашей свадьбы, я будто на его почувствовал вкус ее поцелуя, дерзкий, страстный, совершенно неожиданный, и сбивший меня с толку. Мой собственный вопль, Раздался в моей голове, и я тяжело опустился на землю, потому что Каталина сейчас смотрела в мою сторону. Она знала, что я там, и все равно обнималась с этим магом. В этот момент я чувствовал, как слезы злости подступают к моим глазам. Я отвернулся и побежал прочь, скрываясь в тени леса. Сердце все еще билось быстро. Но теперь я знал одно точно. Я больше не хочу быть тем, кем был раньше.